На полках были классики, но были и дешевые детективные романы. Вот и судья о человеке по его книгам. Я видал и таких агентов. Неважные были агенты. Фарфор хороший, трехцветный Мин, но, однако, видно, были хорошие деньги. Или же здесь купил тотчас после войны». «В фарфоре полковник знал толк. Сам в молодости собирал коллекцию фарфора, преимущественно старого американского, в своем небольшом имении в Коннектикуте». Этот деревенский дом полковник купил на сбережение и почти никогда в нем не жил. Собирался в нем поселиться после выхода в отставку. Хотя он любил деревенскую жизнь, все же отставка за предельным возрастом была его кошмаром. Не видел, что будет делать без службы «И как заполнит 24 часа в сутки?» «Службу свою он любил чрезвычайно и не находил нужным ее проклинать, как это часто делают люди». Кроме фарфора, в комнате, на этажерках, на столиках, на письменном столе было еще множество небольших замысловатых в большинстве экзотических вещиц. Коробочек, шкатулочек, башенок, табакерок, флакончиков, подсвечников – Некоторые были красивы, и все были решительно ни для чего не нужны. Такие вещи покупают нервные, не слишком богатые, но щедрые путешественники. В другом углу кабинета против виолончели стояла горка с гирями. Полковник попробовал одну из них и еле поднял, хотя сам был крепкий человек и много занимался спортом в молодости. По слухам, он был настоящий Геркулес. Да это и теперь видно. Еще прибавится номер в моей человеческой коллекции. Запросит верно дорого. Впрочем, последнее его дело в Бельгии не удалось. Должен был бы после этого несколько понизить цену. «У вас много книг?» «На иностранных языках», — сказал он, когда Шель вернулся с подносом. «Я в свое время любил читать, и теперь медленно разучиваюсь, больше не доставляет удовольствия. Вот как?» «Говорю, на иностранных языках, но, собственно, какие языки для вас иностранные? Вы ведь русские по происхождению». «Нет, нет», — протянул недоверчиво полковник, — «Нет, так нет. По-английски вы говорите почти как американец. По-французски я говорю почти как француз, по-немецки почти как немец. Но это почти опасная вещь. Вероятно, некоторые из иностранных агентов в России погибли, потому что говорили по-русски «почти как русские». «У меня нашлась еще бутылка водки, хотите?» «Отчего же нет?» «Хотя вы не русские, вкусы у вас русские. Водку пьют во всем мире. Нет лучше напитка, если не считать шампанского». Шель снял кольцо с каким-то редким зеленоватым камнем, сильно хлопнул рукой по донушку, пробка вылетела. Полковник никогда этого не видел и улыбнулся. «Кольцо — какой-нибудь талисман. Они почти все суеверны». А такие руки, верно, бывают у душителей и брови сросшиеся. Они выпили и закусили. Шель вынул из жилетного кармана трубочку, выспал порошок в стакан с пивом и выпил. «Простужены? Или страдаете желудком?» «Так, легкая лихорадка». «Давно ли? Я при простуде принимаю добрый старый аспирин. Нет, это экзотическое средство». «Экзотическое? Мексиканское. В Мексике есть превосходные лекарства, оставшиеся еще от времени ацтеков. Я знаю, что вы недавно ездили в Мексику. Дела?» «Да, были и дела. Главная составная часть называется «Олло-Леукви». В просторечии Лассингерита, а по-ученому кажется турбина Коримбоза. Но входят еще разные другие вещества: это и снотворное, или что-то в этом роде. Оно дает сон с видениями. Даже не сон, а какой-то реальный бред.